Когда Инна впервые привела Олега в свою семью, он попытался произвести самое благоприятное впечатление и преуспел. Сушковы не возражали против свадьбы, и она вскоре состоялась. Семья девушки не поскупилась на свадьбу единственной дочки и внучки. Родители Инны тоже были врачами, кандидатами наук. И молодые отпраздновали торжество в самом дорогом ресторане города. В разгар веселья мать Олега, Анна Матвеевна, с двумя бокалами шампанского, взяла сына за руку и потащила на улицу. «Сынок, я так счастлива за тебя!» — обнимала она его. «Инна — прекрасная девушка!» Олег холодно отстранил мать. «А разве это важно?» «Что ты говоришь?» — удивилась Анна Матвеевна. «Я спрашиваю, разве это важно?» повторил молодой человек, глядя матери прямо в глаза. «Они не неудачники и никогда не будут ими? Как ты считаешь? Для тебя ведь это было главным в жизни. Вот и радуйся. Я нашел то, что ты хотела. Поэтому какая разница, хорошая ли она девушка?» Олег оттолкнул протянутый матерью бокал и пошел в помещение. Анна Матвеевна еще несколько минут в растерянности стояла на улице. Кочетов сразу решил, что женитьба нужна ему для карьеры. После медового месяца он практически не уделял молодой жене никакого внимания. Сначала еще оправдывался перед Инной, мол, много работы в больнице. Родители жены устроили его в одну из самых престижных клиник в городе, и надо отдать ему должное, работал он не покладая рук а затем и вовсе перестал вести разговоры на эту тему. Инну с детства учили терпению, и она не роптала на невнимание Олега, даже гордилась его работоспособностью, стараясь во всем угодить. Супруги договорились подождать с детьми, хотя, в отличие от миллионов таких же молодых семей, сразу въехали в двухкомнатную квартиру. Подарок родителей Инны. Против ребенка был Олег, В качестве основного аргумента он выдвигал то, что их семья еще не имеет достаточной материальной базы, а постоянно сидеть на шее у родителей просто неприлично. Что они могут подумать о нем? Инна согласно кивала, внутренне протестуя, но стараясь отыскать в словах мужа здравый смысл. «Возможно, он и прав», — думала она. «Многие рассуждают точно так же». Сотрудники больницы сразу заметили взятие знаменитого Сушкова талант-хирурга. Многие из опытных врачей, наблюдая за его операциями, сравнивали Кочетова с художником или музыкантом. Так красиво и виртуозно работал он скальпелем, так умело и аккуратно делал свое дело. Когда ему говорили об этом, Олег не испытывал ничего. Ни гордости за себя, ни радости, за то, что он спасает людям жизнь. В такие моменты ему хотелось крикнуть «Пойдите и скажите это моей матери! Для нее ваши похвалы важнее!» И продолжал работать и работать с невероятной одержимостью, вызывая восхищение и зависть коллег. При таком ритме жизни пять лет пролетели для Олега как один день. Он уже самостоятельно проводил операции и прилично зарабатывал, Инна устроилась в больницу поближе к дому, на этом настоял Олег. Решение вопроса о ребенке приближалось, и Кочетов решил пойти на поводу у жены и родственников. Он заранее знал, что не будет испытывать к маленькому человечку никаких чувств. Но любой благополучной семье полагалось иметь детей, а портить отношения с ушковыми в планы Олега пока не входило. Инна родила ему сына крепкого, здорового мальчугана, названного в честь прадеда Виталия. И появление ребенка в доме еще раз подтвердило правильность мысли Олега. Он не испытывал к красному кричащему комочку ничего, кроме омерзения и раздражения. Когда сын, в общем-то, на удивление спокойный ребенок, начинал кричать посреди ночи, мешая Олегу спать, отец скрипел зубами. Отцовская любовь разыгрывалась с первой до последней ноты, и если окружающие не замечали этого, то только по причине частого отсутствия молодого папы. Инна же находилась на седьмом небе от счастья, не отходила от Виталика ни днем, ни ночью, чем еще больше раздражала мужа, не испытывавшего и к ней никаких чувств. Однако Кучетов нашел в этом хорошую сторону — «Теперь ей есть чем заняться», — думал он. «Вопросы о моем равнодушии поднимут еще не скоро». Он оказался прав. Внешне семья выглядела весьма благополучной. Прошел год, и дедушка Инны порадовал Олега сообщением. Его давний приятель, профессор Платухин, главврач клиники с онкологическим отделением, прослышав о талантах мужа-внучки-товарища, приглашал его к себе. Кочетов не замедлил с переходом на новую работу. Он давно уже мечтал об этом месте, считая, что здесь может сделать себе имя и хорошо заработать. В этой клинике жизнь и смерть шли не только рука об руку, но тесно обнявшись. Больные не жалели денег лечащим врачам за светлый лучик надежды на выздоровление. Кочетов рьяно взялся за работу профессор не мог нарадоваться на молодого сотрудника. Это был первый случай, когда Платухин не пожалел, что взял человека отчасти по протекции. Он сразу же доверил Олегу самостоятельное проведение операции. На первой работе Кочетов не брал подношений больных. Тут же не брезговал этим. Деньги посыпались на него золотым дождем. Вечером, Перебирая шуршащие в кармане купюры, молодой врач думал, когда и на что потратит их. Желание купить что-нибудь жене и сыну никогда его не посещало. Они, по его мнению, благодаря стараниям тести и тещи, имели более чем достаточно. А вот он ужасно хотел машину. И не какой-нибудь старенький «Жигуленок», а сверкающую красавицу иномарку, вроде тех, на которых подъезжали к клинике обеспеченные больные. Вместе с мечтами о машине вырисовывалась другая проблема. Как сообщить жене и родственникам, на какие деньги она куплена? Ведь они ужасно честные и никогда не брали ничего, кроме конфет и цветов. Правда, Олег не особенно парился насчет объяснения покупки машины. Скажет, что устроился еще на одну работу, что хотел сделать сюрприз и потому молчал. Короче, придумает что-нибудь, лишь бы мечта осуществилась». Помимо денег, мужчина постоянно размышлял о карьере. Защита диссертации, как он считал, была просто необходима. Кочетов не сомневался. Надо выбрать правильную тему, востребованную в наши дни. Например, усовершенствовать лечение тех же онкологических больных. А сама защита – это уже дело техники. Чистолюбивые Сушковы не оставят зятя без ученой степени. Он стал думать над разработкой нового метода оперирования и лечения раковых опухолей, и, как ему показалось, нашел его. Этот способ заключался в лечении больного после операции лекарствами в сочетании с биодобавками. Когда он пошел к профессору, чтобы поделиться идеями, тот внимательно прочитал его записи и доброжелательно сказал. «Не вы первый предлагаете подобный метод лечения?» «Только заранее предупреждаю, он ни к чему не приведет. Вернее, я выразился не совсем точно, не приведет ни к чему новому. Больной все равно умрет, прожив отведенное ему после операции время. Делайте какие-нибудь другие открытия, юноша». «А кто-нибудь пробовал работать подобным образом?» — поинтересовался Олег. «Естественно». Платухин пристально посмотрел ему в глаза. «По мне». Так бесперспективность такой методики видна и без практики. И главврач пустился в длинное объяснение, немало не занимавшее Олега. Молодой хирург уже знал, он будет экспериментировать. Вероятнее всего, те, кто уже разрабатывал подобные лечения, не довели свои искания до конца. А этот старый пень просто не хочет, чтобы молодые и талантливые перебегали ему дорогу. Вдруг новые лекарства при правильном применении принесут много пользы. Но, а Коля Платухин прав, ведь больные и так умрут, и он вовсе не нарушает клятву Гиппократа. Кочетов поймал себя на мысли, что ему наплевать на больных. Пусть умирают, если предопределено, а ему нужны имя и деньги, поэтому кому-то придется побыть подопытным кроликом. Чтобы заманивать кроликов, придется врать. Олег ни с того ни с сего вспомнил уроки литературы по знаменитому роману Достоевского «Преступление и наказание». Будто услышал голос учительницы Ксении Николаевны, задававшей вопрос, имеет ли теория Раскольникова право на существование. Он, ученик 9 класса, с волнением доказывал обратное, споря с Витькой Макушиным, говорившим А если смерть одного человека спасет жизни миллионам? Если речь пойдет об изобретении лекарства, для работы над которым придется пожертвовать чьей-либо жизнью? На подобные заявления будущий врач произнес пламенную речь. Но, конечно, это было еще в эпоху Наташи и веру в светлые идеалы. Поэтому что он там говорил? Человек должен жертвовать жизнью даже ради великих открытий, только добровольно. Каким же наивным он был в то время. Типичный кандидат в неудачники. Нет, сейчас. Тот сентиментальный школьник стал другим и не собирается разводить сопли и слезы, работая над новым методом, который сделает его известным человеком. Вот только профессор, если узнает. Однако... «Если дело обставить грамотно, то и на Платохина можно наплевать», — Кочетов вспомнил слова матери. «Неудачники всего боятся, а смелые идут к цели и добиваются своего, неважно, какими путями». Хорошо обдумав свое поведение, Олег приступил к намеченному плану. Сидевшая в кабинете профессора-медсестра Валя Вот уже два года как находилась в весьма близких отношениях с молодым хирургом. Это была связь, возникающая тогда, когда людям очень хочется заняться любовью, порой с первым подвернувшимся под руку человеком, не влияющая ни на что, даже не приводящая к панибратству. Валя думала так же. Она была замужем, имела дочь, любила мужа и не помышляла когда-нибудь оставить их ради Олега. Женщина согласилась помочь ему. Слушая жалобы больных, находящихся на консультации у Платухина, его диагнозы и предложения, Валя подробно рассказывала обо всем своему любовнику. Тот перехватывал их с ее же помощью. Медсестра рекомендовала расстроенным пациентам, потерявшим надежду проконсультироваться еще и у Олега Николаевича, успешно разрабатывающего новый метод борьбы с раковыми опухолями. Когда человек балансирует между жизнью и смертью, он согласен обратиться куда угодно и кому угодно, лишь бы продлить жизнь, пусть даже иногда кажущуюся ему опостылевшей. Поэтому больные после Платухина перекочевывали коллегу, осматривавшему их и говорившему, «Наш профессор лечит по старинке». Но он считает себя богом и царем, во всяком случае, в этой клинике, и не дает ходу другим, занимающимся новыми методами лечения. Сколько он дал вам лет жизни после операции? Пять? И я сразу даю десять. Это шутка. А вот и правда. После моего лечения от рака вы не умрете. Хотите оперироваться у меня? Прекрасно. Только напишите расписку, что ни вы, ни ваши родные не будут иметь ко мне претензий в случае непредвиденных обстоятельств. Какие обстоятельства я имею в виду? Во время любой операции можно умереть на операционном столе. Даю честное слово. Такая смерть не будет связана с моим методом. Значит, вы бы умерли и на профессорском столе. Как писать расписку? Давайте я надиктую. Так Олег получал материал для своей экспериментальной площадки. Точно не зная, чем закончатся его эксперименты, он не отказывался от подношений их родственников, просил писать благодарственные письма, создавая себе броню от нападок Платухина, который, узнав про деятельность своего подчиненного, был в ярости. Видя, что юридически ему не достать Кочетова, профессор пробовал обратиться к Сушковым, но те встали на защиту зятя. Главврач с испугом ждал случая, который вызовет скандал, однако его молодому коллеге везло. Он с каждым днем становился все богаче и знаменитее. Теперь Кочетов с неизменным постоянством после работы заезжал к матери, оставлял ей деньги, с замиранием сердца ловил на себе ее взгляд, анализируя его и приходя к выводу, что та не смотрит на него, как на неудачника. Скорее, наоборот, восхищается им. Это грело его душу больше денег. Однажды, устав после операции, сказав медсестре, что хочет хотя бы час отдохнуть и никого не принимает, Олег расположился в кресле ординаторской и задремал. Его разбудила Валя. «Я же просил», — раздраженно сказал Олег своей любовнице, «пока не беспокоить меня». Медсестра от испуга перешла на «вы». «Я бы и не беспокоил Олег Николаевич», — робко проговорила она, — «но там ваш отец?» Кочетов вздохнул, поднялся с кресла и открыл дверь ординаторской. Он подумал, что зачем-то понадобился тестю, которого вот уже несколько лет называл папой. Однако тестя в коридоре не было. Там вообще никого не было» кроме пожилого незнакомого мужчины в потрепанной одежде, с радостной улыбкой поднявшегося навстречу молодому врачу. «Олежек! Родной!» Знакомый голос не оставил сомнений, возникших у Олега при первом взгляде. Это его родной отец, которого он ни разу не видел после той памятной встречи у реки. Николай Кочетов подошел к сыну, попробовал обнять, но Олег холодно отстранил его. Мужчина смутился. «Да ты что, Олежек, не узнаешь меня? Я твой отец». «Как же?» «Узнаю», — иронично произнес хирург. «Вы не очень изменились». Николай печально посмотрел на сына. Он надеялся на другую встречу, другую реакцию, но жестоко ошибся. «Нет, сынок», — он посмотрел в жесткие глаза Олега. «Я очень изменился» и не только внешне, поверь». Кочетов-младший молча стоял, прислонившись к двери ординаторской. Он старался отыскать в душе хоть какие-то чувства к человеку, бывшему ему отцом, и откровенно признавался себе, что не находил ничего. Объяснить отсутствие чувств к отцу было сложнее, чем отсутствие того же самого Кынни и Виталия. Жена оказалась необходима только ради карьеры, а ребенок — для поддержания видимости благополучия семьи. Но сейчас перед ним находился человек, которого он когда-то по-настоящему любил. Однако это было очень давно. И, как выяснилось, не оставило следа. Наверное, чувство унесло вместе с тем корабликом из бумаги, на которой он торопливо написал свой рабочий телефон, думал Олег. Или они остались в телефонной трубке, которую, боясь, что телефон не звонит от того, что неисправен, я снимал по десять раз в день своего рождения, ожидая его звонка». Николай грустно смотрел на сына, смутно догадываясь, какие мысли посещали его в этот момент. «Прости меня, сынок», — наконец вымолвил он, — «я очень хотел увидеть тебя». Вот так вдруг, после долгих лет молчания, поинтересовался Олег. «Я боялся». Мужчина нервно мял в руках грязный носовой платок. «Боялся раньше». «Вы боялись всего, кроме одного — потерять сына», — отчеканил хирург. «И вам это удалось?» «Не говори так», — испугался Николай. «А впрочем, как хочешь, я заслужил. Сынок, выслушай меня». Я попал в ужасную ситуацию. Институт мой давно сократили. На новое место не берут. Возраст не тот. Да и сердце стало пошаливать. Жена тоже болеет. Недавно ей пришлось сделать дорогую операцию. Речь шла о ее жизни. Дочь, твоя сестра, учится в восьмом классе и стыдится ходить в школу, потому что ей нечего надеть. Нашей семье скоро нечего будет есть. Помоги, сынок». Видя холодные глаза Олега, он добавил, «Поверь, я никогда бы не решился просить тебя об этом, зная, как виноват перед тобой. Но у меня просто нет другого выхода». Пожилой мужчина встал на колени и обнял ноги сына. «Типичный неудачник», — презрительно подумал тот, глядя на его костюм и потрепанные ботинки. «Мать не ошиблась тогда. Типичный неудачник». «Не унижайтесь», — он разжал крепко стиснувшие его колени руки, — «думаю, у вас еще не все потеряно. Вы можете найти работу. Конечно, я могу дать вам денег, но это только расхолаживает человека. Я не хочу, чтобы ваша семья, которая мне совершенно чужая, с этого дня стала рассчитывать на мой заработок. Всего хорошего». С этими словами он возвратился в ординаторскую и запер дверь на щеколду. Николай, пошатываясь и вытирая слезы, тяжелой походкой направился к выходу. Но этого Олег уже не видел. Вечером он заехал к матери. Анна Матвеевна, впустив сына в квартиру, попросила прощения и торопливо начала убирать посуду с маленького кофейного столика. Кочетов заметил, что мать подкрасилась, приоделась, Все и её внешний вид, и букет недорогих полевых цветов, и две чашки на столике. Говорила о том, что кто-то в гостях. И Олег с ужасом подумал. Он знает, кто. «Значит, отец приходил и к тебе?» — спросил он, снимая пиджак. «Приходил», — кивнула Анна Матвеевна. «Руку и сердце не предлагал?» — засмеялся сын. «Вот и цветочки принес. Он сейчас что угодно предложит в обмен на деньги». «Я дала ему денег», — просто ответила мать. «Ты?» — лицо Олега сделалось пунцовым. «И ты решилась сделать это? Как ты могла? Дать деньги этому негодяю, оставившему нас, не появлявшемуся 14 лет? Ну, знаешь, если ты еще раз сделаешь так...» Я перестану к тебе приходить и не буду помогать материально. Своей пенсией можешь распоряжаться как хочешь, но не обращайся ко мне, когда будет нечего есть. Ты... Подожди, Олег. Остановила его Анна Матвеевна. Она впервые за много лет заговорила с сыном с теми властными нотками в голосе, которые он часто слышал в детстве. «Сядь и послушай меня». «Да, я сделала это» и не считаю себя виноватой. «Но мама...» Кочетов подошел к ней и взял за руки. «Он же неудачник! Ты же сама так считала! Теперь он повадится ходить к тебе, забыв, что когда-то бросил нас!» «Он правильно сделал», — произнесла Анна Матвеевна, пристально глядя на сына. «Со мной невозможно было жить». Олег удивленно посмотрел на нее такого поворота он не ожидал. «Да, да», — продолжала женщина, — «я жила неправильно и неправильно рассуждала». «Почему же, мама?» Молодой врач еще пытался вразуметь ее. «Твоя теория о неудачниках подтвердилась, стоит только взглянуть на отца». «Знаешь...» Анна Матвеевна встала, подошла к сыну и обняла его. Однажды Я познакомилась с женщиной, психологом по образованию. В нашем городе она достаточно известна, поэтому люди со своими проблемами предпочитают обращаться именно к ней. У нее очень много клиентов, и богатых, и бедных, и средних. Этот человек сказал мне мудрые слова. Миром правит женщина. В ее власти, если она умна, сделать неудачника удачливым. Дурака, умным, страшного, красивым. Но если она дура, в ее власти все сделают наоборот. Все удачливые мужчины, которых я встречала, имели умных жен. «Ты хочешь сказать?» — изумился Олег. «Да, я оказалась дурой. И вот результат», — кивнула Анна Матвеевна. «Однако он ушел от тебя, к другой женщине». Не сдавался сын. По его словам, она понимала его. И с ней он тоже не поднялся. Мать тяжело вздохнула. Понимаешь, я дала ему жизненную установку неудачника. Как бы запрограммировала его. С этой установкой он и живет. И еще я кое-что хотела сказать тебе. Ты тоже живешь неправильно. Эти слова... Ошеломили Олега. — Я? — он изумленно посмотрел на мать. — Почему? Потому что не дал ему денег? — Не только. Она продолжала твердо глядеть на сына. — Я вижу твое отношение к семье. Боюсь даже подумать, как ты относишься к больным. Конечно, в этом львиная доля моей вины, поэтому я умоляю тебя. Пока не поздно, Олежек. Прости меня. «Забудь, что я говорила тебе в детстве. Пересмотри свои жизненные взгляды. У меня все прекрасно, в отличие от некоторых», — уверенно сказал Олег. «И все же подумай о досуге». Анна Матвеевна села у зеркала и стала расчесывать волосы. «Извини, ты не мог бы оставить меня? Я очень устала сегодня». «Да, конечно». Ему и самому не терпелось уехать. Выпуская сына из квартиры, женщина твердо сказала на прощание. «Не хочу тебя обманывать, но если отец придет и попросит денег, я дам еще. А ты можешь не давать мне ни копейки». С этими словами она захлопнула дверь. «Ей трудно признать, с отцом они два сапога пара», — бурчал Олег под нос, сбегая по ступенькам. «Она тоже?» «Неудачница».